Глава пятая. По с о с н е н н е м у яркий день катился к закату. Обычно суетной городок, что располагался в полчасе у неспешной рысь от школы, потихоньку начинал гремать. Хотя ночью улочки с разноцветными крышами и в ы б е л е н н ы й м о с т о в о й конечно, не спали. Как и в любом другом городе королевства, здесь трактиры работали до последнего посетителя, а на отдельных улицах после заката жизнь наоборот только начиналась. Обычно там мелькали разноцветные юбки, пахло сладкими духами и слышался смех. Закрывались на закате только к о ф е й н и лавки, представляющие интерес для молодых и пока скромных людей. Именно в это время в школу вереницы возвращались адепты, верхом или в экипаже. Они расслабленно продвигались по широкой дороге. В этот вечер среди прочих ехали и мы в открытой коляске, прижавшись плечами друг к другу. э л ь ф р а с с е я н о смотрел на дома, а мы сосредоточены на него. День прошел неплодотворно, как нам Слил сообщил Карл злым шепотом. О ритуале крови мы так и не заговорили, так что наш боевой маг метал молнии. Хотя на мой взгляд наоборот поездка выдалась удачной. Я купил и не только сапоги, но еще к и п ы мелочей от духов до боевых амулетов и все по умеренной цене. И было как-то радостно, причем не из-за стоимости вещей. Я вообще почти не дружила с цифрами, а из-за того, что было весело. В конце концов мы и хотели развеяться, пусть представление было слабым, и мы не стали в нем участвовать. Но вот то, как люди смотрели на эльфа в нашей компании, было незабываемо. А еще лучше на него смотрели лавочники и содержатели г а л а н т е р е й В лавке, где я присмотрела себя изящные сапоги на низком каблучке, мне шепотом сказали, что это эльфийская работа. Купила и похвасталась салганту. Его глаза странно сверкнули, а вместо улыбки появился о с к а л Он убеждал, что здесь не может быть эльфийских вещей, потому что эльфы возят товары только в большие города, а все, кто продает такое здесь, мошенники. Правда, он употребил другое слово, неизвестного наречия, но отчетливого значения. Повинуясь порыву, я решила показать все то, что в городке называют эльфийской работой, пусть уж расстроится один раз и на всю жизнь. От первого же товара их работы салгант окончательно р а с с в и р е п е л а продавец чудом не получил сердечный приступ. Злые эльфы зрелище не для слабых з д о р о в ь е млавочников. Поэтому во второй лавке я предложила изменить тактику. Эльф накидывал капюшон, мы входили, выбирали то, что нам нравилось, и говорили, что стоит слишком дорого. Тут же нам сообщали, что это эльфийская работа, потому столько стоит. Видя перед собой не бедных, но при этом юных адептов, никто не спешил сбавлять цену. В общем, мы выбирали, узнавали, что эльфийская работа, а потом к нам подходил салгант и снимал капюшон. Столько мокрых ладоней я не ж а л а никогда. Руки подавали эльфу, но тот просто смотрел чистыми глазами, и люди сами понимали всю тяжесть своих преступлений. Вспоминали, как они утром мне поблагодарили ж е н за завтрак, н е п о ц е л о в а л и детей, которых не помнят по именам, да что там, забыли отдать любимишему соседу, с которым кроме как бранью ничем уже десять лет не обменивались, ту маленькую плошку из п о д о г у р е ч н о й рассады. Вспоминая все это, они жали руки мне, л и л и л е м у и Карлу, не особенно разбирая, кто перед ними девушка или парень. Другие обращались ко всем на вы и, приседая в реверансах, хотя были мужчинами, просили пощады. Те самые лоснящиеся хозяева дорогих лавок одинаково морщившие носы при виде адептов, пусть не бедных, но как и любая молодежь, пока еще неблагонадежных. Кто знает, сколько у них денег и не испортят ли они товар, когда будут ощупывать. В общем, наш эльф хорошенько их встряхнул и сам смеялся уже в третьей лавке, когда ему подсунули латунный тазик для зелий эльфийской работы. А тельфов там был, разве что отражение Салганта. Посмеялись от души, и к вечеру от преизбытка е эмоций пеших подвигов совсем обесилили. На то, чтобы начинать разговор ы о ритуале, убеждать, а возможно, немного умолять, сел не осталось. Да и сам эльф как будто приуныл. Погода сегодня хорошая, начал а Лил. Наверное, ночью будут видны звезды. Она мечтательно вздохнула, бросила взгляд на задумчивого эльфа и л е г о н ь к о тронула его плечо своим. Погода и правда хорошая. После паузы согласился он. Можно было отправляться верхом. Жаль, что не подумал об этом раньше. Толком не начавшийся разговор затих. Лил беспомощно посмотрела на Карла и грустно опустила голову. Ее н е н а в я з ч и в о е начало о звездах и, видимо, последующий переход на ритуал в двенадцать ночи эльф загубил на корню, сам того не подозревая. Слушай, с а л г а н т мы сегодня ночью собираемся сделать магическую воду для Студи Горна. Ребята посмотрели на меня как на умалишенную, но все общие кислые мины так надоели, что я сказала все как есть. Нам бы не помешала помощь второкурсника, вы же наверняка делали что-то подобное. Первое задание, еще более задумчиво сказал эльф, и нехотя оторвался от созерцания дороги, чтобы посмотреть на меня. Нам студи Горн предложил найти оригинальный заговор для амулета защиты, в котором нужна сила ведьмы и мага. Насколько помню, такие заговоры были во всех предложенных учебниках. Правда, тогда мы об этом не знали. Думаю, у вас тоже ничего сложного. Вы справитесь. Мы мрачно посмотрели на Горда, насупившегося Карла, и тяжело вздохнули. Времени на учебники у нас, к сожалению, не осталось. На самом деле наш ритуал отчасти экспериментальный, и эффект должен быть в несколько раз сильнее, чем в традиционных ритуалах, пояснила я. Мне кажется, это будет интересно, а может быть даже весело. Представь ночь, магическая спираль, призыв силы и уникальные ингредиенты. Возможно, даже получится фейерверк. Я улыбнулась, а в глазах э л ь ф а мелькнула хитринка. Возможно, вы привлечете болотных призраков. Уголки его губ дрогнули, перед тем как он вернулся к созерцанию дороги. Что тоже любопытно, мы будем первыми в истории, кто сможет это сделать. Обычно же на них можно только напороться, а потом бегать с воплями спасите. Он не выдержал, тоже улыбнулся, а из глаз пропал рассеянность. Остаток пути мы уже не молчали, подробно рассказали о ритуале и о том, что уже попробовали похожие усиления. Как раз познакомились с Томом. Эльф из Криста смеялся, причем исключительно над моими попытками призвать мышку. Еще удивился, почему ко мне п р и ш е л с а близуб, а не воскресшие грызуны Астора. О том, что они просто не смогли преодолеть т а к о й барьер, как аквариум, я старалась не думать. Если бы хвостом за томом следовали в о с к р е ш н н ы е мыши, боюсь, мы бы точно посрамили звание а д е п т о в высшей школы магии в прямом смысле. Прощаясь с парнями у черных ажурных ворот, условились встретиться за пятнадцать минут до полуночи во внутреннем дворике, а у женского общежития Лил вдруг остановилась. р э й мы, кажется, забыли ему сказать про кровь. Она напряженно потеребила перчатки и обернулась назад. Может, отправить вестника? Тогда он точно не придет. Будем разбираться на месте. Потянула Лил к входу, думая, что когда бы мы не сказали про кровь, он в любом случае избежит. Но крохотная надежда на лучшее все равно светлела где-то внутри, примерно там же, где тмнело е нежелание читать скучные книги Студи Горна. д в е н а д ц а т ь ночи п о д к р а д ы в а л с ь о дурительно медленно. За это время мы слил переделали все домашние задания, выпили по несколько кружек чая и даже заглянули в библиотеку от безделья. И в одиннадцать, когда послышался скрип закрывающихся заклинаний, мы не сговариваясь начали нервно собираться. Мешая друг другу и натыкаясь на мебель, быстро передвигались по комнате и на ходу натягивали одежду: удобные сапожки, платье из шерсти, удлиненные пиджаки, перчатки. Раскрасневшиеся, но довольные мы посмотрели на часы. Прошло всего пять минут. Пошли, что ли? предложила я. Илила облегченно вздохнула. Сидеть в комнате не было никаких сил, и потому быстро пробежав по коридору, мы в считанные секунды оказались у дверей. Заклинание, о котором нам говорил Карл, подействовало не совсем так, как надо. Вместо щелчка по пустому коридору прокатился оглушительный л я с г и двери с о с т о н о м открылись. Не шевелясь, мыслил, простояли несколько минут, готовые понести наказание, но даже из ближайших к ко входу комнат никто не выглянул. Труси от страха мы петляли как зайцы по всем кустам и неосвещенным углам. Почему-то казалось, что всех, кто выходит из о б щ е ж и т и я ночью, обязательно ловят и сдают на опыты. И наше будущее могло быть похоже на жизнь мышек в аквариуме а с т е р а С такими мыслями мы выглянули на поляну и чуть не закричали в голос, видя впереди черные фигуры. Но, к счастью, при ближайшем рассмотрении ими оказались Карл с Ильемом, прибирающие ингредиенты. Хорошо, что раньше пришли. Карл деловито передал Лил полупустой пакет с частью перьев и камней. Пора приниматься за дело. Вокруг шелестели деревья, и в темноте мерцали только одинокие фонари у лавочек. А вот центр нашего дворика ничто не освещало, кроме почти полной луны. По спине т о и д е л о пробегали мурашки от еле слышных звуков, неосторожных шевелений и к а р л о в а с о п е н и я И когда вы закончите? Он в нетерпении переминался с ноги на ногу и напряженно поглядывал по сторонам. Не торопи, иначе никакая к р о в ь э л ь ф а не исправит того, что может случиться. Лил подсвечивал ингредиенты магии и выбирала нужное. Кстати, кто-нибудь из вас спросил Солганта про кровь? Повисла тишина, и в ней легким ветерком нашей общей истерике прозвучал вопрос из-за спины: А п о ч е м у вас интересует моя кровь? Он стоял очень близко и с любопытством переводил взгляд с одного на другого. Мы молчали и улыбались. Я дергал а кончик косы, Лил хлопала глазами, а парни делали вид, что просто рады его видеть. Когда вы так смотрите, мне становится неловко. Хотите меня связать и продать богатой вдове? Неловко пошутил насторожившийся эльф. Почему вдове? Мое искреннее удивление заставило Салгана т улыбнуться. В вашем королевстве ко мне подходили в разное время только вдовы. Обе были настойчивые и предлагали солидные деньги за мой визит ночью в спальню. И почему ко мне подходили лишь вдовы, а неприятные девушки, не знаю, возможно, вы объясните? Он говорил совершенно свободно, как будто такое можно было обсуждать с почти посторонними людьми, тем более с таким видом, как будто он говорил о с к у ч н о й п о к у п к е овса для своего коня. Здесь как раз все понятно. У девушек вряд ли были бы солидные деньги, а у вдов, наверное, были богатые мужья. Возможно, поэтому они отошли в мир иной. Я подумала, раз уж ему интересно, стоит поддержать разговор. Лил посмотрела на меня круглыми глазами и с опозданием покачала о т р и ц а т е л ь н о головой, чтобы я, конечно, молчала и не показывала своей осведомленности, б л ю с т и т е л ь н и ц ы этикета. Фыркнула я про себя и украдкой ей подмигнула, а эльф напротив окончательно расслабился и стал улыбаться искреннее. Но все испортил Карл. Солгант, для ритуала нам нужна будет твоя кровь. Он сказал это насупившись и при виде не маленького боевика с таким взглядом я бы отдала ему все, как раз кроме крови. Как интересно! Солгант не расстроился, а с еще большим интересом посмотрел на нас. И как вы намерены ее у меня взять? Мы надеялись, ты поможешь нам добровольно. Подала голос Лил, а потом т о р о п л и в о добавила: для ритуала нужна именно добровольно отданная. Знаете, люди очень странные. Вдова думает, что меня не оскорбляет предложение за деньги греть их постель, а вы думаете, что моя кровь ингредиент для зелья. Он не рассердился и даже не обиделся, просто смотрел на нас ясными глазами, а мы краснели от стыда. Прости, Солгант, мы ничего такого не думали, начала Лил. Не нужно извиняться. Эльф, видимо, для себя что-то решил. и т о н у него стал ледяным. Жаль, с вами и правда было весело. Он развернулся и неслышно пошел в сторону общежития. Вокруг неожиданно стало тихо, и даже ночные шорохи исчезли. Они теперь были где-то на периферии нашего слуха, который обострился только чтобы впитать в себя каждый невесомый шаг уходящего эльфа. Свежий ветер кольнул лицо, сгоняя ц е п е н е н и е От нас уходил не какой-то парень, а настоящая загадка нашего мира, единственный эльф на всю школу. Да что там школу, город, а возможно и королевство. И вот он, необычный, нечеловеческий, таинственный, интересный. Почему-то гулял с нами, простыми адептами без родословной, веселился и поддерживал глупые игры. А теперь он уходил. К болотным призракам это зелье. Я обогнала эльфа и встала перед ним, выставив руки. Солгант, давай забудем. Сделаем л у ч ш е семейное зелье Ильи, про которое он нам уже второй месяц рассказывает. Всего лишь неделю, буркнул за с п и н о й эльфа ведьмак. Разве в вашем мире леди могут так навязываться мужчине? спросил эльф, по-видимому, решив меня уколоть. О, й я совсем не леди. Думала, это стало ясно, когда я предложила спасение прекрасной девы. Я искренне улыбнулась. Все-таки надеюсь, я не открыла тебе глаза. В любом случае после практики с магическими ружьями ты бы точно это понял. Ты умеешь стрелять из ружья? Мой учитель считал, что для девушки это одно из самых важных умений после реверансов, конечно. Он неуловимо улыбнулся, но в целом сохранил вид отстраненной задумчивости. И собирался идти дальше, это чувствовалось по его позе, решительно сверкнувшим глазам и тому, как он будто прощаясь бросил на меня грустный взгляд. Не уходи так, забудь, пожалуйста, про кровь и вообще эту глупую затею зелья. Мы, мы забудем, мы даже не будем вспоминать, что ты с в е т л о л й к и й эльф с прекрасными глазами и ох, какими волосами. Слово честные одепки. Он удивился, хмыкнул и спустя секунду улыбнулся. Говорить глупости должна уметь каждая девушка. Так считал, нет, не мой учитель, мой дворецкий. Он утверждал, что у меня, от девушки, в характере только это самое умение. Правда, он имел в виду милые глупости. Но есть, что есть. м и р и з е л ь е Я протянула руку, и он осторожно ее пожал. И что же это за зелье? Да ничего особенного, но оно вроде бы способно улучшить настроение. Илием сдул челку и неопределенно махнул рукой в сторону. Его можно усилить, если объединить силы трех ведьм и трех магов. Не хватает одного мага. Эльф вернулся к нашим блеклым огонькам, правда выглядел по-прежнему отстраненно. Разве зелье способно влиять на эмоции? Обычно нет, поэтому и интересно попробовать. Насколько я понял, если это просто зелье, созданное без помощи магов, то эффект очень слабый. Ильям в з р о ш и л волосы и продолжил: не обязательно всех п о т р и можно меньше, просто нужно влить больше силы. Эльф кивнул и еще что-то уточнил Уильяма, а я подмигнул а л и л и Карлу. Они выглядели слишком скованно и опасались долго смотреть на Солганта, но за подготовкой к ритуалу, созданием спирали и расстановкой ингредиента немного о т т а я л и И, конечно, главным энтузиастом был Ильям. Целую неделю человек рассказывал, что это не зелье, а что-то невероятное, и тут можно сказать, его мечта сбылась. Он поминутно трепал свою челку и размахивал руками, давая указания. Даже эльфы не побоялся и приставил из центра к началу спирали, а затем с командирской четкостью, которой в худеньком или имени никто до сего момента не мог бы заподозрить, р а с п р я д и л с я Начали. Заговор ложился очень мягко и не выкачивал силу скачками, как это бывает при работе с магами, и спираль раскручивалась плавно, постепенно набирая скорость. Только когда полилась сила боевика с о з и д а т е л е м она начала смазываться, а ингредиенты смешиваться. Несколько секунд и послышался хлопок. В руки к и л ь е м у в невесомых клубах пара упала бутылочка. Наверное, именно так дети смотрят на долгожданный подарок от любимой бабушки. Пей, чего застыл? нетерпеливо сказал Карл, видимо, до сих пор думающий о своем промахе и изредка хмурящийся. Да у меня с настроением все нормально, пожал плечами сверкающий и л ь е м Может, у кого-то оно плохое? Одновременно все посмотрели на неулыбчивого Карла, и после его ответного взгляда наша уверенность, что ему бы з е л е н е п о м е ш а л о только укрепилась. Нет, нет, Карл грозно блеснул глазами. Сами готовили, сами пейте. Вообще готовили все вместе, напомнила ему Лил. Тогда давайте все вместе выпьем. Мое предложение сопровождалось настороженными взглядами и бурчанием Карла о том, что мне такое точно пить нельзя. Вокруг нас неожиданно уплотнился воздух, и послышалось отчетливое шелестение. Медленно, к раскрытой ладони эльфа потянулась тонкая веточка с пожелтевшими листиками. Она сгибалась к руке с длинными пальцами, будто в трепетном поклоне. Мы смотрели на скручивающиеся листики и в недоумении ждали, что же будет дальше. Почему-то мысли, что эльф приготовил для нас что-то опасное, не в о з н и к л о Пока веточка ластилась к руке, ее листики завернулись в причудливые к у л е ч к и с острым уголком. В з м а х о м эльф заставил их оторваться и повиснуть в воздухе на уровне г р у д и Можно разливать. Плотоватая улыбка лишь мелькнула и пропала за холодным кивком. Я нерешительно потрогала пальцем гладкий бок импровизированного стакана и удивилась его плотности. Не обошлось без магии с о з и д а н и я Я не буду. Огромные глаза лил тревожно отражали свет и пугали совершенной чернотой. Ты же с нами вместе читала заговор, опасаться нечего, сказал и л ь и м и попытался взять ее за руку, но она увернулась. Эль печально вздохнула и п о с м о т р е л своим рассеянным взглядом куда-то в сторону, туда, где, видимо, было веселее и не было нас. Трусиха, припечатал Карл и понюхав быстро разлил зелье по листикам. Все нормально, можно пить. Илил, раз вместе начали, надо вместе и заканчивать. Так что ты либо с нами, либо просто уходи. Судя по просветленному виду Карла, говорил он совсем не о зелье, скорее обо всей затеи с кровью. Видя такой настрой мага и его прямой взгляд на Салганта, можно было точно сказать, что пьет он только чтобы искупить свой проступок перед эльфом. И кажется, он просто набивался в друзья. Слишком все-таки Карл любил выгодные знакомства. в След за Карлом я тоже взяла листик, в котором блестя металлом плескалась по виду обычная вода. По очереди к нам присоединились остальные. На счет три. Мне кивнули, сосредоточенно в г л я д ы в а я с ь в свои стаканы. Вид у нас был, как у перед прыжком в бездну. Горло о п а л и л о кислотой, которая мгновенно перешла в нестерпимый жар, мешающий вдохнуть. Правильно выбранное время, Луна, начерченная спираль, создатель и в помощниках, а получился... Это же смогон! Надсадно п р о к а ш л я л с я Карл. У такого зелья, как бы его кто ни называл и не сдабривал ароматными травами, была однозначная трактовка. И настроение улучшилось даже у Карла. Стоило прокашляться, как темную поляну о г л а с и л хрустальный смех эльфа, за которым очень легко было следовать и про себя похрюкивать от удовольствия. Тьмнота уже не казалась опасной, а приобрела таинственную бархатистость. О том, что сейчас ночь, и мы вопреки правилам выбрались из о б щ е ж и т и я разом все забыли и зажгли ярких светлячков. Они хороводом кружили над головами и тихо искрили крылышками, пока мы рассаживались на прохладной траве. Выпытывать Уильяма все, что он знает про свое зелье, взялся эльф. Он с неподдельным интересом и непрошибаемой искренностью поинтересовался. Этот рецепт хранили и о б р е г а л и целых десять поколений. Я же не ошибся, ты ведьма к в десятом поколении. Возможно, первая ведьма написала этот рецепт, чтобы от нее просто отстали, не дрогнув, и со всей обстоятельностью начал объяснять и л ь я м Она не оставила г р и м у а р а От нее до нас дошла только засаленная тряпка с этим рецептом и наказ использовать в крайних случаях. До сегодняшнего дня такого случая, видимо, не п р е д с т а в и л о с ь Никто не писал об использовании этого зелья. Всех мыкнули, но мыслил все же понимающий похлопали и л ь е м а по плечу. Наверняка обидно узнать, что зелье, которое передавалось так, чтобы ни одна соседская ведьма не узнала, и должно было быть у н и к а л ь н о неповторимым, оказалось самогоном. Хотя бы и не пахнет, разгоняя нашу задумчивость, з р е к Карл. Получается, от первой ведьмы в роду у тебя только непахнущий самогон? Мой г р и м у а р по сути, начала с л е д у ю щ а я ведьма, тоже неплохо. Знание восьми поколений. В нем только не хватает структуры. Хочешь, чтобы было содержание? б ы л бы неплохо. Он искренне мне улыбнулся. Думаю, это будет мой вклад в г р и м у а р Все записывали рецепты зелий, заговоры, а я содержание. В конце концов, кому-то можно было оставить потомкам самогон. Содержание не худший вариант. А у меня в г р и м у а р е все понятно. Немного печально с к а з а л а Лил. Всего три поколения. Он тонкий, как цитратка, и там нет семейного зелья. А хочется, чтобы было. Можно было бы и не пахнущий самогон. Салгант, а у эльфов бывают ведьмы, эльфийские ведьмы, г р и м у а р ы Это, наверное, прелесть. Мои губы сами от чего-то разъезжались в улыбке. Нет, он тоже улыбнулся и добавил: к сожалению. Почему к сожалению? Лил умилно ь п о х л о п а л а глазами. Мне кажется, с ведьмами в нашем лесу было бы веселее. Немного подумав, он добавил: за неполные три дня с вами мне было теплее, чем за весь прошлый год в вашем королевстве. и, Мне кажется, дело в ведьмах. Наша общая ч у в с т в о п р и я т н о й н е л о в к о с т и от такой похвалы в ы л и л о с ь в поток непонятных вопросов об эльфах и его доме, хотя он усердно просто называл его лес. Спросили обо всем, что только вспомнили. мыслил даже скромно уточнили, а у э л ь ф о в такие волосы от природы, или им помогает какая-то магия. Нас алган топек посмотрел своими светлыми, даже в темноте глазами и напомнил, что мы обещали не вспоминать про, ох, какие волосы. Подмерзая г р е и руки у скопления светлячков, мы сидели на траве и болтали о чем придется. Но постепенно слишком слабое тепло перестало доходить до пальцев. Кажется, луна скрывается за тучами. Лил смотрела в небо и непроизвольно е ж и л а с ь Серебристый свет медленно уползал за тревожно колышущуюся дымку, и стало понятно, что нашим посиделкам конец. Кажущееся спокойствие тени сейчас отчетливо напомнило, что мы среди ночи сидим во внутреннем дворике, который видно из окон школы. Мы встали, притушили светлячков и тихо перешептываясь пошли в сторону выхода. Можем попробовать ваше зелье. Громкий голос эльфа заставил з д р о г н у т ь Первым опомнился Карл. Он подлетел к Салганту, стукнул по плечу и проговорил: «А я знал, что он наш человек». Сам начал чертить спираль. Мы же медлили. Лил подошла к эльфу и заглянув в глаза попыталась сказать что-то проникновенное длинное, что можно было понять, как не надо, но он ее остановил легкой улыбкой. После чего скользнул Карлу и начал помогать. Управились в рекордные сроки. Луна с к р ы л а с ь уже наполовину, и все чаще мы с Ильемом стали переговариваться: не поздно ли, хватит ли этого света, чтобы напитать такое сложное зелье. В итоге плюнули на все и встали по местам. Этот заговор ложился хуже. Сила тянулась быстро, спираль закручивалась с огромной скоростью. о кровавленная рука эльфа в какой-то момент полыхнула светом, и мы чуть не сбились. В дело только-только вступил Карл, а спираль уже начала гудеть от бешеной скорости. Мы напряженно смотрели на м е л ь т е ш а щ и е ингредиенты и были готовы прямо сейчас все это прекратить. Я и Ильям собрали силу в кулак, но скорость спирали резко упала. Наконец последнее слово было сказано, и повалил белый дым. Гасите свой заговор, зарал о к а р л Белое то нормально, Ильям вытер п о т солба, а дым окрасился зеленым. А вот это нет. Со стороны школы послышались голоса. Мы, не зная, что делать, смотрели, как медленно в дымном м а р е в е крутится бутылочка и гаснет спираль. До завершения оставались считанные секунды, и голос а с т а н о в и л с ь отчетливее. Думаете, я не смогу распознать всплеск силы объединенных ведьм? А если взорвется половина школы, вы тогда мне поверите? Это был точно голос декана в е д и ч е с к о г о факультета. С легким хлопком ко мне в руки упала бутылочка. Клубы белого. Хотелось протанцевать. Это слово белого дыма рассеялись, как только я рванула в сторону. Не знаю, где были все, но я смогла притаиться только за большим дубом. При свете дня это бы меня не спасло, но сейчас я надеялась на темноту. Никого. Густой голос Астора, как обычно, пересчитал позвонки. Афон, не хотите проверить, вы маг или нет? Такой нервный нашу ведьму я никогда не видела и не слышала. Тяжелые шаги приблизились, и над поляной вспыхнули несколько крупных огней. Астер вышел в центр, поковырял траву носком ботинка и поднял руку, читая заклинание. С нервно замершим сердцем я смотрела, как медленно проявлялись следы спирали, а в воздухе повисли м а с к и от дыма, которые вели к моему дубу. Дыхание сбилось, и с каждым шагом Астера в мою сторону я тихо отступала. А я вам говорила, говорили, а теперь лучше молчите. Астер был слишком сосредоточен для нашей безобидной шалости. Что вы на меня ш и п и т е Это между прочим вы должны были понять, что с фоном что-то не так. Еще когда только все началось, вы же ставили там что-то на школу. Ставил. И поэтому прошу вас замолчать. Здесь использовали магию на крови. п о с л е д н я я упало камнем в тишину и п р о с к р е ж е тала где-то рядом с моим сердцем. Между тем а с т е р явно что-то заготовил для поимки виновных. Над ним только что погас щит, а у рук, как будто образовалось сияние. Не так ли выглядят ловчие сети? Мне зажали рот. Если бы можно было стать статуей с круглыми глазами, наверное, именно сейчас у меня получилось. Хрупкая рука осторожно развернула мою голову и исчезла. Салгант, прижимая палец губам, поднял руку. Я неистово замотала головой, астарт о ч н о отследит заклинание и с а м о е у ж а с н о е поймет, кому принадлежит магия. Но эльф лишь улыбнулся моей панике. Он, как и я, прислонился спиной к широкому дереву и тихо выдохнул. Закрывая нас от всех, неторопливо склонили свет ведуба, а по ногам побежали р о с т к и неизвестно откуда взявшегося плюща. Я могла только хлопать глазами и совсем не так прекрасно, как Лил, это точно. Хм, раздалось на уровне моего лица. Ничего. Вспыхнул еще более яркий свет, и сквозь плотный полог пожелтевших листьев к нам пробились тонкие лучики. По ту сторону стоял Астер. Он наклонялся, трогал листья и с м а т р и в а л с я Но его любопытство не хватило, чтобы через скрещенные ветви увидеть двух побелевших а д е п т о в Он разочарованно обошел наш дуб кругом и зашуршал по дорожке обратно. д о более сжатые в кулак пальцы медленно расслаблялись. Кажется, никого, пророкотал профессор. Как, А след? Он обрывается здесь. Я поставлю маяки и ловушку, а вы едите. Преподаватели еще что-то говорили, а я с ужасом думала, что с нами сделают, когда поймают. Ловушку нам точно не обойти. Шорохи шагов отдалились, и свет за листьями потух. Мы с Эльфом все еще стояли на вытяжку, прижимаясь к стволу дуба спинами. Прошло несколько минут, и с н о г убежал плющ, а дуб все так же неторопливо поднял ветви и, как будто встряхнул крону, я не шевелилась. Они ушли, шепнул эльф, но ловушка осталась. Если я правильно понял, она не очень сложная, и я смогу ее распустить, но не сразу. Он замолчал, как будто прислушиваясь, потом развернулся и прижал ладонь к дубу. Да, примерно полчаса. Хорошо, я могу помочь. Нет, он так и держал ладонь у коры, а спустя несколько минут еще и прикрыл глаза. В тишине и темноте так близко к эльфу все казалось нереальным. И дуб, шевелящий ветвями, как пианист пальцами, и скульптурный эльф, и мое дыхание, паром улетающее в ночь. На самом деле в темноте мало что было видно, но я многое дорисовывала: тонкую улыбку на губах. Блеск фарфоровой кожи, выбившуюся прядь, хрупкая веточка дотронулась до моей шеи, и я вздрогнула. Она отклонилась, а затем снова пощекотала меня. Было и смешно, и боязно одновременно. В конце концов, на меня ни разу не обращали внимания деревья. Салгант чуть хриплым голосом позвала сосредоточенного эльфа. Попроси его не трогать меня, пожалуйста. Не бойся, оно не причинит зла. Все-таки на его губах была улыбка. Я не боюсь, но если оно продолжит, я тоже его пощекочу. Солгант широко открыл глаза. Дерево? Как? Вот так. Я п о щ е к о т а л а ребро эльфа. Он только фыркнул, но мои пальцы быстро добрались до шеи и Солгант хохоча отшатнулся. Я поймал его за руку и потянул обратно, боясь, что ловушка уже сработала. Осторожнее, еще а с т р р вернется. Не вернется. Границы ловушки я отодвинул. Подождем немного, пока моя магия все завершит, и пойдем. Хорошо, подождем. Жаль, что завтра не выходной. Эль ф смотрел на звезды. Да, завтра понедельник. Мы грустно вздохнули, а я с с у д р о г а н и е м вспомнила время, к которому меня ждал а с т о р